Проклятие у прямого бригадира. Когда Даша была маленькой, она всегда летом жила с бабушкой и дедушкой на Токсавской даче. Мама с папой приезжали только на выходные и в отпуск, потому что оба работали. Дедушка тоже работал, но в основном дома, выезжая в присутствии не чаще раза в неделю. Это происходило и по средам, а мама с папой обычно приезжали в субботу. Другие в пятницу успевают, замечала бабушку Каризна. Так ведь купить всё, оправдывалась мама. На рынок вы сами заказывали, мы же всю неделю работаем. На этом выяснение отношений, как правило, прекращалось, потому что бабушка любила и уважала невестку. Но губы пожилой женщины всё-таки поджимала. Другие, мол, тоже работают. Но а где им на дачу тем не менее в пятницу приезжают? Как бы то ни было, Вечером в среду и утром в субботу Даша с бабушкой торжественно отправлялись встречать дедушку на угол Большой Озёрной и асфальтового шоссе, а маму с папой случалось за километр или даже за два от дома до самого дорожного знака с надписью Токсово. Потому что родители по дороге заезжали во всякие магазины и на базар и вечно задерживались. Когда бабушка состарилась, А Даша превратилась из маленького ребёнка в подростка. Она повадилась встречать дедушку и родителей одна, к страหนному неудовольствию бабушки, убеждённой, что Дашу непременно однажды кто-нибудь схватит. У бабушки, сколько Даша себя помнила, похищение любимой и единственной внучки всегда было идеей фикс. И заставить тебя чужую тётку мамой называть пресекала она первый порыв к самостоятельности пятилетнего человека. С какой целью должны были схватить девочку-подростка, категорически не уточнялось. Бабушка ограничилась тонкими намёками на толстые обстоятельства, давая внучке большой простор для раздумий. И будешь ты уже не человек, а неизвестно что. Особенно пугала её мысль о воинской части, расположенной неподалёку. Одна такая отправилась в лес. Нашли её потом. Тут бабушка делала драматическую паузу. И корзиночка рядом стоит. Бабушка не скупилась на подобные ужасы и самых лучших побуждений, не подозревая, на что способны иные дети из одного лишь чувства протеста. По счастью, Даша была вдумчивым и спокойным ребенком и всегда инстинктивно блюла разумную осторожность, в том числе и позднее с молодыми людьми, которые пытались за нее ухаживать. Бабушка считала это своей неоспоримой заслугой. Теперь бабушки давно не было на свете. Тоже по счастью, наверное. Узкая полоса суши между Финским заливом и озером Сестрорецкий разлив почти сплошь застроена молодёжными сыгостиницами, откоряна старыми дачами и нахально новыми сабняками. Когда возводили данный конкретный дворец, стоявший чуть не посреди пляжа у озера Еще не успели войти в моду проекты со средневековыми башенками и зубцами, и дом чем-то напоминал звезда лет из книг шестидесятых годов, когда Марс и Венера казались близкими и вот-вот достижимыми. Либрестый, из красного кирпича, с высокими узкими окнами и сложным фигурным куполом крыши. В доме был лифт, соединявший все четыре этажа и подвал, где первоначальный владелец хотел разместить сауну. Однако строители, нанятые бизнесменом, делать сауну в подвале не пожелали: ни за пятьдесят тысяч долларов, ни за сто пятьдесят. От нее не здоровье будет, а сплошной угарный газ. Доказывал хозяину бригадир: не дай бог помрет кто-нибудь, а мы отвечай. Бизнесмену надоелось с ним спорить, и он нанял других строителей, пусть говорчивые. Через полгода. Не выдержав жуткие головных боли, нападавших на него при каждом посещении сауны, коммерсант вспомнил предупреждение упрямого бригадира и велел принести баню в отдельный, специально заказанный сруб. Тогда с сиementных стен сняли гладкую осиновую обшивку, оставив их голыми. А потом хозяин особняка разорился и продал свою загородную резиденцию со всем другим людям. Вот тут-то. в потующем подвалу и нашли новые применения Даша полностью потеряла счёт времени